чтобы играть в Гамлете? Ну, Но... роль гертруды мне кажется, не очень выигрышная. Джулия откровенно расхохоталась. Ну, какой вы странный, Чарльз. Я вовсе не собираюсь играть королеву. Я бы хотела сыграть Гамлета. А вы считаете, что это подходит? Женщине. Миссис Сидонс играла его, и Сара Бернар играла. Это бы как-то скрепило печатью мою карьеру. Вы понимаете, что я хочу сказать? Ну, конечно, там есть свои трудности, это белый стих. Я слышал, что некоторые актеры читают его так, что не отличишь от прозы. Да, но ведь это же не одно и то же, не так ли? А вы были милы с Роджером? Джулия удивила, что Чарльз вернулся к старой теме так внезапно. И она сказала с улыбкой, я была обворожительно Трудно относиться спокойно ко всем глупостям молодежи. Они сообщают, что дважды два четыре, будто это для нас новость, и разочарованы, если мы не разделяем их удивление по поводу того, что курица несет яйца. В их тирадах полно ерунды, и все же там не только ерунда, мы должны им... Сочувствовать, мы должны стараться их понять, мы должны помнить, что многое нужно забыть, многому научиться, когда впервые лицом к лицу сталкиваешься с жизнью. Не так это легко отказаться от своих идеалов, и жестокие факты нашего повседневного бытия – горькие пилюли. Душевные конфликты юности бывают очень жестокие, и мы так мало можем сделать, чтобы как-то помочь. Ну, ну, ну, неужели вы действительно думаете, будто во всей этой чепухе, которую нес Роджер, хоть что-то есть? Я полагаю, это бредни. Он наслушался их в Вене, и лучше бы мы его туда и вообще не отпускали. Ну, возможно, вы и правы. Возможно... Года через два он перестанет летать в облаках и стремиться к небесной славе, примириться с цепями. А, возможно, найдет то, чего ищет, если не в религии, так в искусстве. Ой, нет, мне бы страшно не хотелось, чтобы Роджер пошел на сцену, если вы это имеете в виду. Нет, ну, вряд ли ему это понравится. Ну и, само собой, он не может быть драматургом, у него совершенно нет чувства юмора. Да, пожалуй, дипломатическая служба пошла бы Роджеру больше всего. И там это стало бы преимуществом. Так что вы мне советуете? Ничего. Не трогайте его. Это, вероятно, самое лучшее, что вы для него можете сделать. Но, но я же не могу не волноваться. Но для этого нет никаких оснований. Вы считали, что родили гадкого утенка. Кто знает, настанет день и он превратится в белокрылого лебедя. Чарльз так разочаровал Джулию. Она хотела от него совершенно другого. Она надеялась встретить в него сочувствие. То он стареет. «Бедняжка», — думала она. «Стал хуже разбираться в вещах, в людях. А он, наверное, уже много лет импотент. Как то я раньше не догадалась Джулия спросила, который сейчас, «Пожалуй, мне пора идти, надо как следует выспаться этой ночью». Спала Джулия хорошо и проснулась с ощущением душевного подъема вечером премьера. Она с радостным волнением вспомнила, что когда она после репетиции уходила вчера из театра, Указ, начали собираться люди, и сейчас в 10 часов утра там, вероятно, уже стоят длинные очереди. Хм, повезло сегодня с погодой. В прежние, такие далекие теперь времена, Джулия невыносимо нервничала перед премьерой. Уже с утра ее начинала подташнивать. и по мере того, как день склонялся к вечеру, она приходила в такое состояние, что начинала подумывать, не оставить ли ей театр. Но сейчас, пройдя, Через это тяжкое испытание столько раз Джулия в какой-то степени закалилась. В первую половину дня она чувствовала себя счастливой и чуть-чуть взволнованной. И лишь под вечер ей делалось немного не по себе. Она становилась молчаливой и просила оставить ее одну. Она становилась даже раздражительной. И Майкл знал по горькому опыту, что в это время лучше не попадаться ей на глаза. Руки и ноги у нее холодели, а когда Джулия приезжала в театр, они превращались в ледышки. И все же это тревожное ожидание, томившее ее, было ей даже приятно. Утро у нее было свободно. Ехать в театр на прогон всего спектакля без костюмов надо было лишь полдень, поэтому встала она поздно. Майкл не появился кланчу, так как должен был еще повозиться с декорациями, и Джулия ела одна. Затем легла и проспала, не просыпаясь целый час. Она намеревалась отдыхать до самого спектакля. Массажистка придет в 6, сделает ей легкий массаж, и к 7 Джулия хотела снова быть в театре. Но проснувшись, Она почувствовала себя такой свежей и отдохнувшей.